Парижский гофмедик, свободный пропуск во имя науки выхлопотал, и в Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. А, это тот Иволгин, у которого тринадцать пуль. Вот как, говорят, видите ли вы, князь, этот дом. Здесь, в бельэтаже, живет старый товарищ генерал Соколович,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 «Домашней экономке, может быть, даже гувернантки дамы лет сорока, одетой в темное платье». Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина. «Марье Александровне нет дома», — проговорила она, особенно вглядываясь в генерала. «Уехали с барышней, с Александра Михайловной, к бабушке»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 Вот, как говорили еще в эскадроне, с которого я начал службу.